Глава вторая Незадолго до полудня тюремщик отпер дверь темницы, в которой сидел Филипп Карвизер, и, отступив в сторону, пропустил Провоста. Отец и сын посмотрели друг другу в глаза, и хотя взгляд мастера Джеффри оставался мрачным и суровым, а взгляд Филиппа упрямым и вызывающим, встретившись, отец и сын почувствовали облегчение. В конце концов, они всегда понимали друг друга. — Ты освобожден под мое поручительство, — заявил провозд. — Обвинение с тебя пока не снято, и по первому зову ты должен будешь предстать перед шерифом. Но до той поры я сам постараюсь научить тебя уму-разуму. — Так мне можно вернуться домой? — изумился Филипп. Он ничего не знал о том, что происходило за стенами замка, и никак не ждал столь скорого освобождения. Юноша принялся поспешно отряхиваться и приводить в порядок свое платье, обеспокоенный тем, что ему придется идти с отцом через весь город, а выглядит он далеко не лучшим образом. — но почему меня отпускают? — Поймали убийцу, — спросил Филипп с надеждой, — «Ибо это могло бы окончательно очистить его от подозрений в глазах Эммы». «Которого убийцу?» — угрюмо переспросил отец. «Ладно, потом поговорим. Сперва надо забрать тебя отсюда». «Ты, парень, поторопился бы!» — поигрывая ключами, посоветовал благодушно настроенный стражник. «А то не равен час, шериф передумает. У нас на ярмарке что не день, то новости». Того и гляди, и захлопнется у тебя дверь перед носом, и выбраться не успеешь. Так и не разобравшись, в чем дело, Филипп последовал за отцом, и оба вышли из замка. Юноша радовался солнышку, от которого отвык в полумраке темницы. Ясное, ослепительно-голубое небо напомнило ему о бездонных глазах Эммы Вернальд. Филипп понимал, что дома его ждет выволочка, но все равно заметно приободрился. Молодым свойственно надеяться на лучшее и быстро забывать о дурном. Между тем провозд рассказал сыну обо всем, что произошло, пока тот томился в заперти. — Стало быть, какие-то злодеи побывали на барже и в палатке мистрис Вернальд? переспросил Филипп. — Напали на ее слугу и похитили ее вещи? Юноша уже напрочь забыл о своей перепачканной и измятой одежде и шагал к дому с высоко поднятой головой и почти с таким же задорным видом, с каким вел своих приятелей через мост в тот злополучный вечер накануне ярмарки. Но виновный-то схвачен? Неужели нет? Но тогда ей самой может грозить опасность. Боже праведный, о чем только думает наш шериф! — с негодованием воскликнул Филипп. — Уж у кого-кого, а у нашего шерифа хлопот хватает. Ему приходится разбираться с постыдными выходками молодых лоботрясов вроде тебя и твоих приятелей. Отрезал Провост, но эта гневная тирада не заставила его отпроска даже покраснеть. — Что же до да, мистрис Вернольд, — продолжил Джеффри, — то она, если хочешь знать находится в странно приимном доме на попечении самого Хью Берингера и его жены, так что о ней нечего беспокоиться. Ты бы лучше подумал о себе, да о том, что ты натворил. Беда-то еще не миновала. А что я такого натворил? Я сделал то же самое, что и ты за день до меня. Но, может, малость перегнул палку, — с отсутствующим видом отвечал Филипп, которого вовсе не беспокоили возможные неприятности и, ибо все помыслы его сосредоточились на девушке. Он думал о том, что даже в странно приимном доме Эмми может грозить опасность, поскольку, похоже, убийца и ее дяди не успокоился и после смерти мастера Томаса. Известие о гибели другого купца не произвело на Филиппа особого впечатления, ибо он никак не связал это событие с происками против Томаса из Бристоля, а стало быть, и его племянницы». «Она была так великодушна и справедлива!» — сказал Филипп. «Уж ей-то не пришло в голову возводить на меня напраслину!» «Что правда, то правда!» «Эмма свидетельствовала по совести. Этого я не отрицаю. Но о ней и без тебя есть кому позаботиться. Лучше о матери своей вспомни. Она за это время все глаза выплакала!» И хоть нынче шериф выпустил тебя из темницы, он не снял с тебя подозрения, и его люди глаз с тебя не спускают. Тебе бы сейчас мать улестить да успокоить. Дома тебя ждет горячий прием, а это я тебе обещаю. Голова Филиппа была занята другим, но как только он вошел в дом, расположенный за выходившей на улицу мастерской сапожника, его и впрямь встретил горячий прием. Завидев сына, хлопотавшая у очага госпожа Карвизер, дородная, цветущая, речистая дама вскрикнула и, бросив половник, устремилась к своему чаду, словно корабль на всех парусах. Она принялась тормошить его, обнимать, калашматить, ласкать и бронить одновременно. Сморщив нос, она заявила, что от него несет темницей, ужаснулась тому, во что он превратил праздничную одежду — а, увидев запекшуюся на его волосах кровь, жалобно запричитала и, усадив сына, взялась очищать рану. Филипп щел за благо не сопротивляться и дать матушке выговориться. — Негодник, — тарахтела госпожа Карвизер, — ты опозорил всю нашу семью, а меня чуть в гроб не вогнал. Я и штопаю, и стряпаю, и стираю, а чем ты отплатил за мою заботу? «Это же неслыхано, чтобы сын Провоста угодил в темницу! Неужели тебе не стыдно?» Не переставая причитать, она смыла засохшую кровь и вздохнула с облегчением, увидев, что на голове сына остался один лишь едва заметный шрам. Но когда на ее вопрос он весело ответил «Ни капельки, мама!» Прибольно дернула его за волосы. «Бесстыдник ты после этого и бездельник!» Но теперь-то, надеюсь, ты возьмешься за работу, вместо того, чтобы шататься по городу, сбивать с толку сыновей почтенных людей вздорными затеями. — Матушка, я хотел того же, что и отец, а заодно и весь городской совет. Так что прежде тебе следовало бы выбранить их. А уж каков я бездельник, лучше спросить у тех, кто носит сшитые мной башмаки. Что-то я не слышал нареканий на свою работу. Филипп и вправду был усердным и умелым работником, и в других обстоятельствах госпожа Карвизер не приминула бы похвалиться его мастерством. Юноша порывисто обнял мать и чмокнул ее в щеку, но она оттолкнула его и проворчала. «Нечего ко мне подлизываться! Подумай-ка о том, как очиститься от подозрений и искупить свою вину! А сейчас поешь! Небось, изголодался. Обед был превосходным. Прежде таки ему случалось едать только по большим праздникам. Филипп основательно подкрепился, а потом, вместо того, чтобы переодеться, тщательно побрился, увязал в узелок чистые штаны и рубаху и, взяв одежду под мышку, направился к выходу. — Куда это ты собрался? — насторожилась мать. — На речку. Искупаться и смыть с себя всю эту грязь выше по течению у самого берега реки неподалеку от ратуши корвизеры, как и большинство горожан, имели небольшой садик, где выращивали фрукты и овощи. Там можно было поваляться на травке и обсохнуть на солнышке. Именно там Филипп и научился плавать, едва начав ходить. Юноша не сказал матери, куда он задумал пойти потом. Он сожалел, что не может нарядиться по-праздничному, но надеялся, что в такую жару ему не потребуется натягивать тунику, а в тонкой полотняной рубахе, к тому же хорошо отглаженной, будет выглядеть не хуже других. Вода на песчаной отмели рядом с садиком прогрелась, но после сытного обеда Филипп не стал купаться слишком долго и заплывать далеко от берега, Однако до чего же приятно освежиться и вновь почувствовать себя самим собою? Казалось, воды северно смыли даже воспоминания о заточении и позоре. Найдя у берега затон, где течения почти не было, юноша посмотрел в воду и остался доволен. Правда, густые и рыжеватые волосы были взъерошены, но Филипп старательно расчесал их пятерней и пригладил. Затем он оделся и зашагал к мосту, а оттуда направился в аббатство. В прошлый раз он пересекал мост, думая лишь о том, как помочь родному городу, но сейчас мысли Филиппа были заняты другим. У него было свое важное дело на аббатском берегу реки. «Тут явился молодой человек», — доложила Констанс с легкой лукавой улыбкой — и просит дозволения поговорить с мистрис Вернольд. На вид приятный юноша, хотя совсем еще зеленый, и просит весьма учтиво. Как только служанка упомянула о молодом человеке, Эмма быстро подняла глаза. Сейчас, по прошествии времени, она уже в какой-то мере смирилась со случившейся бедой, в которой во всяком случае ничуть не была повинна, а потому припомнила слова, сказанные его Тогда, потрясенная случившимся, девушка была не в состоянии вникнуть в их смысл, но сейчас они, казалось, приобрели огромное значение. — Это миссир Корбьер? — Нет, на сей раз не он. Этого юношу я не знаю, но сам он назвался Филиппом Карвизером. Я его знаю, — с улыбкой промолвила Эллен, оторвавшись от шитья. «Это сын провозта, Эмма. Тот самый юноша, в чью пользу ты свидетельствовала перед шерифом. Хью говорил мне, что как раз сегодня его должны выпустить на волю. И уж если есть на свете человек, который за последние два дня точно не сделал ничего худого ни тебе, никому другому, так это он. Ты с ним поговоришь? По-моему, это было бы великодушно». Эмма почти совсем забыла о юноше и не помнила даже его имени. Единственное, что осталось в ее памяти, — это его отчаянная мольба. Он так просил поверить в его невиновность. Правда, с той поры много воды утекло. Сейчас Эмма припомнила его. Оборванный, грязный, бледный с перепоя юнец, старавшийся, однако, даже в таком положении — держаться с достоинством. — Да, конечно, я поговорю с ним. Констанс провела Филиппа в комнату. Освеженный купанием, с мокрыми, приглаженными густыми волосами, исполненный воодушевление, молодой человек мало походил на проштрафившегося юнца, которого Эмма видела в замке. Хотя, когда его выводили из зала, И он бросил через плечо последний умоляющий взгляд. Да, это был он, войдя юноша, почтительно поклонился Элен, а затем Эмми. «Миледи!» — обратился он к Элен, я освобожден под поручительство отца и пришел сюда поблагодарить мистрис Эмму за то, что она заступилась за меня хотя я ничем не заслужил доброго отношения с ее стороны. «Рада тебя видеть, Филипп!» — приветливо откликнулась Эллен. «Надеюсь, что самое худшее уже позади. Наверное, вам с Эммой лучше поговорить наедине, а то мы здесь только и толкуем, что о младенцах». Она поднялась, аккуратно сложила свое шитье и воткнула сверху иголку. «Мы с Констанс посидим на солнышке возле дверей». Там, кстати, и света побольше, а для меня это не лишнее. Я ведь не такая искусная вышивальщица, как Эмма. Ну, а вы можете спокойно побеседовать». Эллен отворила дверь, солнечный лучик блеснул на ее золотистых косах и вышла наружу. Констанс последовала за хозяйкой и прикрыла за собой дверь. Филипп и Эмма остались вдвоем. «Первое, что я решил сделать, выйдя на свободу», — промолвил Филипп, серьезно глядя на девушку, — «это повидать вас и поблагодарить за то, что вы для меня сделали. Именно поэтому сейчас я здесь и говорю вам спасибо от всего сердца». В тот день среди свидетелей были наши соседи, люди, знавшие меня с рождения и вроде бы ничего против меня не имевшие, И все же некоторые из них говорили, будто я ударил мастера Томаса первым и вообще затеял драку, хотя ничего подобного я не делал. А вы говорили только чистую правду, несмотря на то, что именно вы больше всех из-за меня пострадали. Хотя, видит Бог, я и в мыслях не имел причинить вам зло. Только такая добрая и справедливая девушка, как вы, могла заступиться за незнакомца любить которого у нее нет никаких причин. Филипп говорил движимый порывом, и слово «любить» слетело у него с языка само собой, но как только юноша понял, что произнес, он густо покраснел, а следом за ним залилась румянцем и Эмма. «Я всего лишь рассказала о том, что видела», промолвила девушка. «Так следует поступать всем, и никакой заслуги в этом нет». К сожалению, люди порой не думают, что говорят, или не заботятся, чтобы их правильно поняли. Но теперь все в прошлом. Хорошо, что вы, наконец, на свободе. Я порадовалась за вас, еще когда услышала от Хью, что вас непременно отпустят, ведь пока вы сидели под замком, здесь столько всего случилось. Но вы, наверное, еще не слышали. Нет, я уже знаю, отец мне обо всем рассказал. Филипп присел рядом с девушкой на место, которое освободила Эллен, и порывисто склонился к ней. «Кто-то замышляет против вас зло. Иначе как объяснить все эти происшествия? Эмма, я боюсь за вас. Мне кажется, вам угрожает опасность. И я от всей души сочувствую вам и печалюсь о вашей утрате. Скажите, чем бы я мог послужить вам?» «Благодарю вас». — промолвила девушка. — Но не стоит обо мне беспокоиться. Сами видите, я здесь в безопасности, под надежным присмотром, и все так добры ко мне. К тому же завтра ярмарка закроется. Хью Берингар и Эллин обещали мне помочь благополучно добраться до дома. — Значит, завтра вы уедете? — встревожился Фильм. — Завтра едва ли. Роджер Дот. Тот отплывет на барже вниз по реке завтра, а мне, возможно, придется задержаться на денек-другой. Нужно подыскать попутчиков, которые направлялись бы на юг через Глочестер и среди которых была хотя бы одна женщина. На это может уйти один-два дня. Даже эти два дня были для Филиппа подарком судьбы — Хотя он понимал, что расставание неизбежно, и, возможно, он никогда больше ее не увидит. Но какой бы горькой ни казалась разлука, он думал не о собственном несчастье, а лишь о ее безопасности и благополучии. Тут и прошло-то всего два дня. А сколько уже совершено преступлений? И, почитай, все они имеют касательство к вам. А сколько еще злодейств может произойти за два дня? «Господь — свидетель, я предпочел бы отдать правую руку, нежели лишиться счастья видеть вас!» — с жаром произнес юноша. «Но сейчас я больше всего хотел бы знать, что вы уже дома, и вам ничего не грозит!» Филипп даже не заметил, что той самой правой рукой он крепко пожимает левую руку Эммы. «И пока вы здесь, прошу, дайте мне возможность хоть чем-то быть вам полезным!» — Скажите, по крайней мере, вы ведь не верите, что я повинен в смерти вашего дяди? — О, разумеется! — тепло отозвалась девушка. — На самом деле я никогда в это не верила. Не тот вы человек, чтобы убивать сзади, из-под тяжка. Я вас и не подозревала. Только вот настоящий убийца до сих пор не найден. — Не подумайте, в вашей невиновности я не сомневаюсь но хочу, чтобы злодей был изобличен. Тогда уж никто не сможет думать о вас дурно». Девушка говорила искренне, а Филипп выслушал ее с благодарностью, хотя понимал, что ее слова продиктованы сочувствием. Он догадывался, что Эмма не испытывает к нему более глубоких чувств, но был рад и участию. «И не только ради вашего блага», — откровенно добавила Эмма но ради меня и во имя справедливости. Плохо, если зло останется безнаказанным, и убийца избежит воздаяния. Филипп просил дать ему возможность послужить ей, и сейчас, кажется, понял, что у него появилась надежда. Ради Эммы юноша был готов на все. Он не отходил бы от ее порога, как сторожевой пес, будь в том нужда, но такой необходимости не было. Эмма находилась под покровительством самого помощника шерифа, а уж он-то, конечно, сумеет о ней позаботиться. Но когда девушка говорила о негодяи, сразившем ее опекуна подлым ударом в спину, ее голубые глаза вспыхивали, словно сапфиры, а лицо каменело и бледнело от гнева. Отплатить за ее обиду — вот что он сможет для нее сделать эмма начал филипп и набрал воздух, словно собираясь броситься с головой в воду дверь приоткрылась хотя никто из них не слышал стука и на пороге появилась констанс миссир корбьер просит чтобы вы приняли его когда освободитесь сказала она и удалилась так и оставив дверь приоткрытой очевидно она полагала что ждать миссиру корбьеру придется недолго Филипп встал. При упоминании имени Корбьера глаза Эммы засияли, как звезды. Она почти забыла о своем собеседнике, но, впрочем, тут же спохватилась и промолвила, из жалости уделяя ему крохи своего внимания. «Может, вы помните его Корбьера? Это тот молодой господин, который на пристани вместе с братом Катфаэлем пришел нам на помощь. Он был так добр ко мне. Из-за удара по голове все происходившее на пристани Филипп видел словно в тумане, но он запомнил стройного, элегантного, уверенного в себе молодого дворянина, который, ловко перепрыгнув через скатившийся бочонок, подхватил Эмму на самом краю причала. А потом этот господин, надо отдать ему должное, предстал перед шерифом и подтвердил свидетельство Эммы. «Правда, это его, — Сокольничий, — рассказал лорду Прескоту, будто в тот вечер он, Филипп, напившись пьяным, грозился посчитаться с Томасом из Бристоля. Этого обвинения юноша не отрицал, ибо сам не помнил, что он мог наплести в таверне. Зато сейчас он вспомнил, как выглядел на разбирательстве у шерифа и ему стало не по себе. Сколь ничтожным и жалким должен был казаться он в сравнении с ладно скроенным, златоволосым молодым лордом. — Я ухожу, — промолвил Филипп, неохотно выпуская руку девушки, — желаю вам счастливого пути и всяческого благополучия. — И я желаю вам всего доброго, — отозвалась Эмма, — и с невинной жестокостью добавила «Не затруднит ли вас пригласить ко мне миссира Корбьера?» Никогда прежде Филипп так не нуждался в том, чтобы полностью овладеть собой, и никогда еще ему не удавалось столь успешно справиться с этой задачей. Сохраняя достойный вид, он вышел из комнаты, встретил в прихожей его Корбьера, и хотя внутри у него все пылало от ревности, учтиво и любезно передал ему приглашение Эммы. Иво вежливо поблагодарил его, ни словом, ни взглядом не дав понять, что встречался с ним прежде. «Никто бы и не догадался, — размышлял Филипп, шагая по залитому солнцем двору, что я, простой сапожник, только что побывал в одной компании со знатным лордом. Ну что ж...» Пусть у него полно земель в Чешире и Шропшире, пусть он доводится родичем самому Ранульфу Честерскому и его привечают при дворе этого вельможи, зато я теперь знаю, что могу сделать для нее. А зарабатывать честным ремеслом ничуть не менее достойно, чем жить на доходы с именей, ежели мне удастся осуществить задуманное». Она никогда меня не забудет, даже если я не смогу завоевать ее сердце. Брат Катфаэль вошел в ворота обители после того, как потратил впустую несколько часов, толкаясь в ярмарочной толпе. Высматривать среди сотен торговцев и покупателей человека с разорванным рукавом — все равно, что искать иголку в стоге сена. К тому же стояла такая жара, что многие вовсе скинули верхнюю одежду и остались в одних рубахах. «Кстати», — подумал монах, — «если кинжал перчаточника был в крови, стало быть, он наверняка поцарапал кожу, но к лезвию присох лишь лоскуток коричневой ткани, вырванный из рукава туники и не клочка белого льна. Значит, У нападавшего были закатаны рукава, если на нем вообще была рубаха. Теперь стоит ему опустить рукав, и порез или повязка, колерану пришлось перевязать, таким образом будут скрыты. Брат Катфаэль решил вернуться в обитель, чтобы немного поработать в сарайчике и вовремя поспеть к вечерне. Монах ощущал потребность собраться с мыслями и надеялся, что в этом ему поможет молитва. На монастырском дворе Катфаэль встретил Филиппа Карвизера, шагавшего к сторожке привратника из странноприимного дома. Поглощенный своими раздумьями, молодой человек едва не прошел мимо, но в последний момент заметил Катфаэля и обернулся. Брат Катфаэль оторвавшись от своих размышлений, посмотрел на юношу. «Я узнал тебя, брат!» — промолвил Филипп. «На разбирательстве у шерифа ты, как и Эмма, свидетельствовал в мою пользу. А еще раньше, когда стражники растаскивали дерущихся на пристани, ты помог мне подняться на ноги и убраться оттуда, избавив от больших неприятностей. До сих пор у меня не было возможности поблагодарить тебя. Поэтому...» Позволь сейчас от всего сердца сказать тебе спасибо. «Боюсь, что от неприятностей я избавил тебя ненадолго», — пробурчал Катфаэль. «Коли ты в тот же вечер ухитрился снова влипнуть в историю». Монах пригляделся к долговязому пареньку и остался доволен тем, что увидел. В темнице у Филиппа было время подумать о многом, Да и увлечение Эммой, видно, пошло ему на пользу, ибо юноша заметно повзрослел. Однако я рад видеть тебя на воле. Худшее позади. Но обвинения с меня еще не сняты, — пожаловался паренек, и меня по-прежнему подозревают в убийстве. У этого подозрения столь шаткое основание, — ободряюще промолвил Катфаэль, — что оно вот-вот рухнет. «Разве ты не слышал о том, что произошло еще одно убийство?» «Мне об этом рассказывали, да и о других происшествиях тоже. Но ведь это убийство никак не связано с предыдущим. До сих пор все преступления имели касательство к мастеру Томасу, а этот перчаточник — человек посторонний, он из Честера». Юноша порывисто ухватил Катфаэля за рукав. «Брат, удели мне несколько минут». Я почти не помню, что происходило в тот злосчастный вечер. В голове-то у меня был тогда сплошной туман, но я хочу выяснить вплоть до мельчайших подробностей все свои действия, шаг за шагом. То, что ты ничего не помнишь, неудивительно. После такого-то удара. Пойдем-ка присядем в саду да потолкуем. Там нам никто не помешает. Монах взял молодого человека за руку и, подведя к живой изгороди, усадил на ту самую скамью, на которой днем раньше сидели Эмма и его. Но, «Ну, приятель, попробуй припомнить все, что сумеешь. Я понимаю, от отчего у тебя все мысли путаются. Хорошо еще, что череп у тебя крепкий и шевелюра густая, а не то лежать бы тебе пластом. Филип хмуро таращился на розы, стараясь решить, в какой мере он может довериться брату Катфаэлю и о чем лучше умолчать. Но, поймав добродушный взгляд монаха, юноша собрался с духом и выпалил. «Я только что был у Эммы. Сейчас ее оберегают и опекают лучше, чем смог бы я, но я выяснил, что все-таки могу кое-что для нее сделать». Она хочет, чтобы убийца ее дядюшки был изобличен, и я намерен его найти. — Этим занимается шериф со своими стражниками, — промолвил Катфаэль. — Но покуда их поиски ни к чему не привели. Монах произнес эти слова не в укор и не за тем, чтобы обескуражить юношу, а как бы размышляя вслух. — Кстати, я и сам добился не большего, чем они. — Ну что ж. Твоя помощь может оказаться не лишней. Авось, свежий взгляд, подскажет верное решение. Но как ты собираешься приняться за это дело? Ну, думаю, если я сумею доказать, убедительно доказать, что я не причастен к убийству, это вспугнет настоящего убийцу и, возможно, выведет меня на его след». А начать мне, скорее всего, стоит с попытки выяснить, чем я занимался в тот вечер. — Это важно не только для того, чтобы оправдаться, — заверил монаха Филипп. — Сдается мне, что своим поведением я невольно подыграл убийцы. Он следил за мной, зная, что я поссорился с купцом, и смекнул поди, что когда прослышат об убийстве, подозрение в первую очередь падет на меня. — Потому-то... Злодей наверняка не спускал с меня глаз, ведь если бы я оставался в компании друзей, он не смог бы свалить вину на меня, и шерифу пришлось бы искать кого-нибудь другого. А я как нарочно перепил, и меня занесло к реке. Сколько я там пробыл, не знаю. Но, наверное, долго, а убийцы того и надо было. Любой ведь мог подумать, что в это время я и впрямь напал на мастера Томаса. «Звучит все это разумно», — с одобрением заметил Катфаэль. «Ну а что ты собираешься делать дальше?» «Мне нужно восстановить каждый свой шаг, начиная с пристани, с того момента, как ты передал меня с рук на руки моим приятелям. Все, что было до того, я хорошо помню, но после того, как купец согрел меня дубинкой, у меня ноги подкашивались и мысли путались». И убей меня, бог, ежели я могу сказать, кто из парней увел меня с берега. Вот с этого, пожалуй, следует начать. Ты их знаешь, брат? — Одного знаю, — сказал Катфаэль. Это рассыльник Эдрика Флешера. Имя второго мне неизвестно, но я его хорошо запомнил. Высокий, крепкий парень, вдвое шире тебя в плечах. Волосы у него словно пакля. «Это Джон Норрис!» Филипп прищелкнул пальцами. «Вроде бы я видел его в тот вечер. Ну да ладно, этого пока достаточно. С них я и начну. Попробую узнать, где они меня оставили или где я от них сам отбился, потому как в таком состоянии вполне был на это способен. Мне было не место в компании добрых христиан». Юноша поднялся и перебросил тунику через плечо. — Ну что ж, сегодня я попытаюсь разобраться в событиях того злосчастного вечера. Дай бог, чтобы мне это удалось. — Ты славный парень, — промолвил Катфаэль. — От всего сердца желаю тебе удачи. Но у меня будет к тебе просьба. Как я понимаю, в тот раз ты побывал в нескольких питейных заведениях и наверняка пройдешься по ним и сегодня. Так вот, будь повнимательнее. И монах основательно втолковал юноши, что именно ему надлежит искать. У этого человека от обшлага примерно до локтя распор от левой рукав. Туника красновато-коричневая — а кромка подшита светлой льняной нитью. Поглядывай на тех, кто щеголяет в одних рубахах. Вдруг да приметишь длинный порез на левой руке, скорее всего, с внутренней стороны, или свежую повязку. Он мог перевязать руку, если рано еще кровоточит, но если ты увидишь его, ради Бога не пытайся задержать и не вступай с ним в разговоры. «Просто попробуй разузнать, кто он и где его найти, а потом сообщи мне». Филипп внимательно выслушал монаха, кивая головой при упоминании каждой детали, которую следовало запомнить, а потом спросил. «Значит, этот тип с порезанной рукой убил перчаточника, и ты считаешь, что он же повинен в смерти мастера Томаса?» «Скорее всего. Но даже если это два разных человека, они хорошо знают друг друга и состоят в заговоре. Ежели найдем одного из них, то и другой от нас не уйдет. Я буду все примечать, не сомневайся», — пообещал Филипп и зашагал к воротам, горя желанием поскорее приступить к поискам.